«Нет, не часто», — сдержанно ответил Паулюс. «Но я докладывал ему окончательные варианты планов наших важнейших операций, и смею думать, что он прислушивался к моему голосу». Фюрер действительно поручал генералу Паулюсу ответственные переговоры с союзниками, руководством Венгрии и Румынии. После их завершения лично присутствовал на его докладах о результатах поездок. Гитлер взял Паулюса с собой в Компьен, где принималась капитуляция Франции. Примечание. Компьенским перемирием, подписанным 11 ноября 1918 года в штабном вагоне маршала Фоша и подтверждающим поражение Германии, завершилась Первая мировая война. Здесь же, в Компьене, по иронии судьбы, подписывался акт, о капитуляции Франции 26 июня 1940 года. Уже тогда было известно, что Фридрих Паулюс – один из авторов злодейского плана Барбаросса, предусматривавшего нападение фашистской Германии на Советский Союз. Первый его вариант Гитлер поручил разработать начальнику штаба 18-й армии Вермахта генералу Эриху Марксу. Параллельно с ним работали генералы Грейфенберг и фон Зоненштерн, полковник Кинцель и подполковник генерального штаба Фойрабенд. Каждый из них представил свой проект операции. Возглавить разработку окончательного варианта плана на основе всех разработок и доложить его Гитлеру было поручено обер-квартирмейстеру, первому заместителю начальника агент штаба сухопутных войск генерал-майору Паулюсу. На него также была возложена подготовка соображений относительно группировки войск для войны против Советского Союза и порядка их стратегического сосредоточения и развертывания. К 17 сентября 1940 года генерал-майор Паулюс закончил эту работу. Ему сразу же поручили обобщить все результаты предварительного оперативно-стратегического планирования. Это вылилось в докладную записку Паулюса от 29 октября. Об этом особом поручении фюрера Паулюс через несколько лет напишет. В конце июля 1940 года Гитлер сообщил штабу оперативного руководства ОКВ, а также главнокомандующим тремя видами вооруженных сил, что он не исключает возможности похода против Советского Союза и дал поручение начать его предварительную подготовку. Итак, хотя война на Западе еще не была закончена, и ее исход не был окончательно ясен, Гитлер хотел отказаться от большого шанса ведения войны на один фронт и рискнуть вести войну на два фронта. Однако это характеризует соображение только С военной стороны. Генеральный штаб сухопутных войск воспринял агрессивные намерения Гитлера с двойственными чувствами. Он видел в походе против России опасный факт открытия Второго фронта, а также считал возможным и вероятным вступление Соединенных Штатов в войну против Германии. Он полагал, что такой группировки, как Германия, сможет противостоять в том случае, если она успеет быстро разгромить Россию. Однако сама Россия представляла собой большую неизвестную величину. Считалось, что операции возможны только в хорошее время года. Это означало, что для них оставалось мало времени. Генеральный штаб считал своей задачей определить оперативные, материальные и людские возможности и их границы. Однако в остальном он исходил из того, что нужно подчиниться политическому руководству. Гитлеру хотелось увидеть проект планов действий на макете. Войска воображаемого противника должны были быть смяты на его глазах, а танкам вермахта предстояло стремительно проутюжить вражескую землю. Поэтому и была назначена военная игра, Командовать ею, естественно, было поручено Паулюсу. Такие военные игры состоялись 29 ноября.